Глава 13. Ночь прошла спокойно. Только под утро уже завязалась перестрелка с группой зомбированных сталкеров, вышедших на огонёк. Было их пять человек. На этот раз никто знакомых не приметил, поэтому и встретили чужаков с лаженным огнём из пяти стволов, сразу уложив двоих. Ещё двоих подстрелил Гейтс из снайперской винтовки. Последний куда-то запропастился. Может, был ранен и уполз умирать куда-то под кусты. А может, несмотря на промытые мозги, все же понял, что в данной ситуации лучше ретироваться. Завтракать сели возле небольшого костерка. Никакой необходимости в огне не было, но с ним как-то уютнее. Гупи чувствовал себя совершенно разбитым. Утро без чашки свежесваренного кофе – это не утро, а кризис тяжкого похмелья. О болезни Рикошета все, будто сговорившись, молчали. Но каждый то и дело поглядывал на монолитчика. Рикошет не говорил, как он себя чувствует, и про голоса, что слышал вчера, молчал. Но выглядел он заметно хуже, чем накануне. Мало того, что теперь он почти не переставая скрёб спину, плечи и грудь, синюшные вздутия появились у него на шее и на кистях рук, а лицо сделалось болезненно бледным. «Когда будет окно?» – спросил Шрек у журналиста. «17.21». Журналист кинул в костёр пустую консервную банку. «Ровно на 18 минут и 42 секунды. Потом шарахнет так, что мало не покажется». Он облизал ложку и спрятал её под плащ. «Кто пойдёт?» «В смысле?» Удивлённо глянул на него рикошет. «Я думал, ты сам?» «Нет». Решительно отказался от такого предложения журналист. «Я для этой задачи не подхожу». «Почему?» «Не подхожу и всё тут. Решайте, кто пойдёт. Шлем у вас один?» «Да», подтвердил Шрек. Ну значит нужен человек, который, во-первых, умеет быстро бегать, во-вторых, хорошо соображает, в-третьих, умеет ориентироваться в незнакомой ситуации и в-четвертых, сможет отключить радар. А что тут мочь? Пожал плечами муха. Дерну рубильник и все. Ну может ты и пойдешь? Не, -е -е -е. улыбнувшись качнул головы муха. Я проводник, а не камикадзе. Я пойду, сказал Шрек. Я участвовал в тестировании шлема на интере. «И что это тебе дало?» – поинтересовался Гупи. «Ничего, но должен же кто-то идти». «Тогда слушай меня внимательно». Журналист одной рукой отдёрнул край плаща. «От того места, где ты стартуешь, до входа в бункер с радаром около 15 минут, если не телится. Дверь бункера закрыта только на ручник. Повернёшь штурвал два раза против часовой и тяни на себя. Ну, можешь ещё помолиться, чтобы ничего там не заржавело и не заело». Бункер двухуровневый. Центр управления находится на первом уровне. Не пытайся разобраться, как работает вся система. Просто выруби её. Муха верно подметил. Там должен быть аварийный рубильник. Дёрнул, убедился, что всё в порядке. И точка. Сидишь и ждёшь нас. Не вздумай по бункеру лазить. На нижнем уровне там псевдогиганты плодятся. Могут и наверх выбраться. Ясно? Да. Кивнул Шрек. Слушай, журналист, а чего работает этот самый дятел? Спросил Вервольф. «В смысле?» – непонимающе посмотрел на него журналист. «Ну, если есть рубильник, которым можно радар отключить, значит, должен быть и какой-то источник питания? Логично?» «Логично». «Ну вот я и спрашиваю, от какого источника питания кормится этот дятел?» «Не знаю». «Раньше, наверное, была подводка от АЭС!» Рикошет закинул руку за спину и поскрёб ногтями между лопаток. «Может, осталось?» «Подводка-то может и осталась, да только АЭС давно уже не работает». — возразил Гейтс. — У Дятла должен быть какой-то автономный источник питания. — Автономный и вечный, — добавил Шрек. — Так может, его и отключить нельзя? Или можно, но не аварийным рубильником, а как-то иначе? — Всё может быть. — Не стал спорить журналист. — И что тогда? — развёл руками Муха. — У тебя есть другие предложения? — Нет, — затряс головой сталкер. — Значит, будем делать так, как я сказал. Тема была исчерпана. Говорить стало не о чем, и каждый занялся своим делом. Вервольф снял куртку и заново перевязал рану на плече. Муха наблюдал за тем, как качаются на ветру мочалки. Журналист сидел, опустив голову и опершись локтём одной руки о колено. Со стороны могло показаться, что он спит в таком неудобном положении. Гуппи перебирал затвор автомата Фандю. Ему казалось, что при стрельбе автомат порой издавал посторонние звуки, и это было нехорошо. Рикошет чесался. Гейтс со Шреком достали защитный шлем и разбирались с ним, тихо переговариваясь по-английски. Шлем был похож на лётный. Такой же большой, круглый, с полупрозрачным забралом. Только в области затылка и у висков на нём имелись дополнительные выступы, прикрытые пластиковыми кожухами. И на ремешке, тянущемся от левой щеки, был подвешен миниатюрный пульт управления. Изредка появлялись зомби. Редко одиночки. Чаще группы по 8-12 мертвяков. Все они тянулись в сторону Дэд-Сити, и почти никто из них не обращал внимания на сталкеров. Гуппи все больше нравилась эта поляна в лесу. Хорошее место, тихое, и на душе спокойно. Так спокойно, как даже в баре у крыса редко бывает. Сидишь себе, ковыряешь отверткой в затворе и твердо знаешь, ничего с тобой не случится. То, что спокойствие иллюзорно, Гупи понял, когда краем глаза заметил мелькнувшую между деревьями белесую фигуру, не похожую ни на мертвяка, ни на сталкера. Гупи присмотрелся. Фигура медленно вышла. Нет, выплыла. Из-за дерева и замерла, слегка покачиваясь над землей. Контуры фигуры были расплывающиеся, неясные, тело полупрозрачное, как легкий предутренний туман, но лицо, определенно принадлежавшее молодой девушке, казалось смутно знакомым. И чем дольше всматривался в это лицо Гупи, тем больше убеждался в том, что он его точно когда-то видел. Может быть очень-очень давно, так давно, что и не вспомнить даже. Но тогда оно было ему очень дорого. Да и сейчас, при одном только взгляде на него, замирало сердце и в области солнечного сплетения возникало ощущение пустоты. Положив на землю разобранный автомат, Гупи поднялся на ноги. Фигура метнулась в сторону и скрылась за деревом. Гупи бросился туда, где видел ее в последний раз. «Стой!» – окликнул его журналист. Гупи обернулся. «Сядь!» – спокойно сказал журналист. «Негоже бывалому сталкеру за призраками гоняться». «За призраками?» – растерянно повторил Гуппи. его заработал в ином режиме, вот и начали мерещиться призраки». «Подойдём ближе, их больше станет. Но это хорошо, значит скоро наше окно». Гупи почувствовал себя уязвлённым. На самом деле, опытный сталкер, а как мальчишка, побежал догонять видение. Мог бы и сам догадаться, что это призрак. Откуда в ржавом лесу взяться женщине, да ещё со знакомым лицом. С лицом, которое он почти успел забыть. «А я тоже видел», — сказал Вервольф. «Мужик в драной телогрейке, алкашного вида, верно?» «Верно», — кивнул Гупи. «Я ждал, когда он поближе подойдёт. Понять не мог, кто такой». Гуппи посмотрел на часы. «Идти не пора». Сборы много времени не заняли. Дольше всех возился рикошет. Пристраивая рюкзак на спину, Моноличик кривился и шипел сквозь зубы, но помощи не просил, что, в общем, было правильно. Журналист снова шел впереди, указывая дорогу. Муха даже не стал включать детектор аномалий. Пустая трата времени. Ему было интересно, как журналист выискивает ловушки. Не на глаз же. Будь ты хоть какой наблюдательный, все равно что-нибудь да проглядишь. А это почти верная смерть. Или же он знал каждое дерево в ржавом лесу? Почему тогда не захотел сам идти к радару? Муха попытался обсудить этот вопрос с гупи, но тот только плечами безразлично пожал. По мере того, как путники углублялись в лес, среди деревьев всё чаще возникали плывущие по воздуху призрачные фигуры. Порой это происходило так неожиданно, что сталкеры хватались за оружие. Что любопытно, видели призраков все, но каждый воспринимал их по-своему. Если одному призрак казался похожим на молодую девушку, другой видел в нём старого деда с бородой, или знакомого, как правило, погибшего сталкера. Один раз Вервольф даже выстрелил в призрака, возникшего прямо перед ним, и лицо у грешника при этом сделалось почти зелёным, будто у мертвяка. Кого уж он там увидел, Вервольф говорить не стал, а никто и не спрашивал. Пройдя примерно полтора километра, журналист остановился. «Всё, дальше без защиты нельзя», – сказал он и жестом подозвал Шрека. Вояка скинул с плечи рюкзак, положил на него автомат и подошёл к проводнику. «Смотри внимательно и запоминай». Журналист одной рукой приобнял Шрека за плечи. «Первый ориентир – вот то дерево с обломанным суком. Видишь?» – вояка утвердительно наклонил голову. «Бежишь сначала прямо на него». Но не добегая 10 метров, резво сворачиваешь влево. Свернёшь раньше, угодишь в жарку. Пробежишь дальше, попадёшь в разрядник. Свернув, добегаешь до дерева с завёрнутым штопором стволом. Огибаешь его справа. Слышишь? Справа. И движешься дальше прежним курсом. Вскоре увидишь впереди небольшую канаву. Перепрыгивай её, ничего не бойся. Но вниз лучше не смотри. После канавы твой ориентир – куст, весь мочалом обмотанный. Не ошибёшься, он там один такой. Добежав до куста, берёшь резко вправо, если ты всё правильно сделал и добрался до нужного места, то видишь прямо перед собой антенну радара. После этого чешешь к ней по прямой, только не влети с разбегу в грави-концентрат. он встретит тебя примерно на половине пути. Очень мощный, а потому хорошо заметный. Такое большое серое круглое пятно, кажется, что грунт там на пару сантиметров просел. Всё. Журналист легонько хлопнул американца по плечу. Запомнил или ещё раз повторить? Запомнил, кивнул Шрек, но на всякий случай повтори. «Слушай, Гейтс», — обратился Гупи к другому вояке, — «где вы со своим приятелем так хорошо русский выучили?» «На специальных курсах», — ответил американец, — «все военнослужащие перед отправкой в район зоны обязательно посвящают курсы русского языка». «Да, я знаю», — почесал заросшую щетиной щёку Сталкер. Только вот, как правило, русский лексикон ваших бойцов, с которыми мне доводилось общаться, ограничился сотней другой общеупотребимых слов. Здравствуй, спасибо, где тут можно пожрать, и сколько стоит эта тёлка? Наверное, они плохо занимались, — улыбнулся Гейтс. Может и так, — не стал спорить Гуппи. Но всё равно странно, что именно двое американских вояк, знающих русский, почти как свой родной язык, оказались в группе сталкеров, отправившихся на поиски Монолита. Сталкер искосоглянул на Гейтса. «Не находишь?» «Что он и нахожу?» Изобразил непонимание тот. «Ладно», — махнул рукой Гупи. «Забудь». «Ладно», — кивнул Гет. «Постараюсь». «Включи свой ПДА», — сказал журналист Шреку, чтобы мы знали, дошел ты или нет. Шрек оттянул рукав, нажал сетевую кнопку и ввел пин-код. Сразу же вывалилось с полсотни новых сообщений. Из них фильтр выделил семь с информацией о смерти Семецкого. «Это хорошо», — сказал, глянув на дисплей рикошет. «Семь! Хорошее число!» И принялся яростно скрести ногтями шею. «Как сделаешь дело, пришлёшь сообщение!» Журналист окинул взглядом сталкеров. «Вот ему!» Указал он на муху. «Так мне, значит, тоже?» Мой наличик щёлкнул пальцем по пристёгнутому к запястью пыда. «Включай!» Кивнул журналист. «Соберись!» Снова обратился он к Шреку. Три минуты до окна. Шрек переступил с ноги на ногу, поправил пояс, подпрыгнул на месте. «Всё в порядке!» Похлопал его по плечу журналист. «Главное, не нервничай. Две минуты». Шрек надел на голову шлем, застегнул пластиковый ремешок под горлом, щелкнул выключателем на пульте. «Ну, и как ощущения?» Вервольф махнул рукой, отгоняя повисшего рядом с ним призрака. «Не мешай», — отмахнулся журналист. «Минута». Губи присел на корточки, опершись на автомат. Рядом сел на землю Вервольф, достал сигарету и закурил. «А что будем делать, если у Шрека ничего не выйдет?» Спросил он, глядя не на Гуппи, а на змейкой, скользящую вверх струйку дыма. «А что бы вы делали, если бы мы журналисты не встретили?» Спросил в ответ Гуппи. «Мы рассчитывали на шлем, что американцы прихватили. Собственно, из-за него мы их с собой взяли?» «Пошел!» Гупи запустил таймер на часах. Шрек сорвался с места и побежал в указанном журналистом направлении. Точно там, где и следовало, он резко свернул налево, наклонившись, нырнул под ветку с повисшими на ней мочалками, вышел на прежнее направление и исчез за деревьями. Включив детектор жизненных форм, Муха наблюдал за тем, как движется Шрек до тех пор, пока тот не исчез с дисплея. «Хорошо идёт!» – с нарочитым оптимизмом сообщил Муха, отключив дисплей. Губи посмотрел на таймер. С момента появления окна прошло около 8 минут. Верволь закурил новую сигарету. А ведь журналист даже не смотрел на часы, подумал Гуппи. Как же он узнал, что окно открылось? Гуппи подошёл к журналисту и встал у него за спиной. Он успеет, не оборачиваясь, уверенно произнёс журналист. А если не успеет, придётся повернуть назад, подумал Гуппи. И идти через территорию, контролируемую монолитом. Вернее, не идти, а пробиваться с боем. «Монолитчики, в принципе, никого в сторону АЭС не пропускают, а присутствие в группе двух ренегатов из их клана полностью исключает возможность мирных переговоров». «Он успеет», — повторил журналист. Губи посмотрел на часы. До закрытия окна оставалось чуть больше трёх минут. «Между прочим, завтра должен быть выброс», — сообщил Рикошет. «Переждём его в бункере», — ответил журналист. «У меня был другой план». «Да». «Я знаю другой бункер под Припятью». «Мы не успеем до него добраться». «Потому что сутки потеряли». Рикошет запустил руку под бронежилет и принялся с остервенением скрести живот. «Да будет тебе, Рикошет!» Попытался урезонить приятеля муха. «Подумаешь день, зато если всё пройдёт гладко...» «Тебе, может, и подумаешь!» Зло оборвал муху Рикошет. Гуппи понимал, из-за чего бесится Рикошет. Монолитчик чувствовал, как неведомая болезнь съедает его изнутри и, по-видимому, догадывался, что долго не протянет. Единственной его надеждой остаться в живых был «Монолит». Хотя сам Гупи на месте рикошета предпочел бы сдаться военным. в Лучше объединённой Европе. Или корейцам. Наши ведь и перестрелить могут. Так, на всякий случай, чтобы заразу не подцепить. А иностранцы непременно в спецбольницу отправят. Лечить и изучать станут. Они любят всякие странности. И, кстати, правильно делают. Если болезнь из зоны вырвется, а случиться это может хоть завтра, хоть сегодня, «То выживет тот, у кого лекарство наготове будет». «Всё». Гупи нажал кнопку на таймере, останавливающую отсчёт времени. «Время вышло». Он дошёл. По-прежнему, не двигаясь с места и ни на кого не глядя, уверенно произнёс журналист. «Да отстань ты!» Отмахнулся Вервольф от привязавшегося к нему призрака невысокого мужичка с лысой головой, небольшой бородкой и хитро так прищуренными глазками. Гуппи, когда он смотрел на призрака, казалось, что у вот того длинная спутанная борода и небрежно зачесанные назад вьющиеся волосы. Что странно, обоим мужик казался смутно знакомым. Негромко пискнул пыда на руке мухи. «Я в бункере», — прочитал Моноличик. «Все чисто, ищу центр управления». Дошел «Да таки!» — радостно, но при этом еще и чуточку удивленно произнес Вервольф. «Ну, здорово!» — с воодушевлением хлопнул в ладоши Гейтс. Крутившийся неподалёку призрак повторил его жест. «Осталось только радар отключить!» — напомнил рикошет. Нашёл центр управления, прочитал новое сообщение Муха. «Молодец!» — широко улыбнулся Гейтс. «А я в него с самого начала верил, заявил неожиданно Вервольф. «В зоне есть три радара». Вдруг принялся рассуждать слух Муха. «Три работающих радара», — уточнил журналист. «Верно», — согласился Муха. «Один в бункере под янтарём» второй здесь, в ржавом лесу, и третий на самой атомной станции. Все три работают в автономном режиме, но ведь кто-то когда-то должен был их построить и запустить, так? «Ну и что?» – непонимающий пожал плечами Вервольф. «Ну, построили, ну, запустили. Что дальше-то?» «Зачем их строили?» «Да кто же его теперь разберёт?» – усмехнувшись, развёл руками грешник. «В своё время чего только не творили! Каналы всякие рыли, горы взрывали!» А потом оказалось, что всё это нафиг никому не нужно. Также и с радарами. Нет. Медленно покачал головой муха. Кто-то хотел, чтобы они работали. Чтобы продолжали работать, даже когда всё рухнет. Иначе бы их отключили. Или ещё проще, взорвали к чертям собачьим. Чтобы концы в воду. Значит, не успели. Вервольф достал сигарету. Тогда не успели, могли потом взорвать. Продолжал гнуть свою муха. «Можно ведь военных сталкеров послать, эти в своих скафандрах куда хочешь пролезут». «Нет», — качнул головой журналист. «Четвёртый энергоблок, где Монолит находится, даже для военных сталкеров недоступен. Там радар такой мощный, что любую защиту пробивает». «Но кто-то ведь доходит?» «Доходит тот, кто верную дорогу выбирает». «То есть такие, как мы?» — уточнил Рикошет. Но это ещё вопрос». Гуппе показалось, или он действительно заметил, как журналист усмехнулся, впервые за всё время их знакомства. «Ты уверен, что дойдёшь?» На этот раз Рикошет счёл за лучшее промолчать, что само по себе уже было странно. «Зачем ты пошёл с нами, если не уверен, что мы дойдём?» – спросил Вервольф. «Других не было», – ответил журналист, и вдруг резко вскинул голову. «Отключил». «Отключил?» Прочитал новое сообщение Шрека Муха.